Глава четвертая. Майя. Только спустя добрых полчаса до меня наконец-то доходит, что произошло. Тимур. Он был здесь. Тот, кого я так безумно любила и ненавидела в прошлом. Тот, кого и не надеялась уже когда-нибудь увидеть. Тот, с кем незримо была связана тонкой нитью все эти годы. И он хочет меня. В качестве своей жены. В Дрожащими руками подношу стакан воды со льдом к губам. От переизбытка эмоций не знаю, куда себя деть. Интересно, это последний проект у Тимура так выгорел? Что он теперь баснословно богат? Ведь, судя по внешнему виду, автомобиль он явно не тот, кто нуждается хоть в чем то Если так, то есть во всем этом некая насмешка судьбы. Я чувствую себя захмелевшей, хотя во рту не было ни грамма алкоголя. Хочется плакать и смеяться одновременно. Я стараюсь унять рвущуюся наружу бурю, которую вызвала мне Аврамов. Получается с трудом. Не расслабляет ни горячая ванна, ни просмотра фильма, ни тихо льющаяся по квартире музыка. Я то и дело подхожу к столу и провожу пальцами по черному плотному четырехугольнику золотистыми буквами. Только имя и номер телефона, больше никакой информации. Ощущение, словно передо мной визитка киллера, а не бывшего мужа. Он будет ждать три дня, а потом уедет. Зачем ему это нужно? Думает, что после стольких лет молчания примчит ко мне на дорогом автомобиле, весь такой красивый, успешный, и я сразу же брошусь ему на шею? Как бы не так. Хватаю визитку Аврамова, быстрым шагом пересекаю кухню, открываю дверцу нижнего шкафчика и выбрасываю мусорное ведро. Там ей место. На душе мгновенно становится легче. Я просто сделаю вид, что мне все померещило, сидел с концом. Пусть глупо, но бередить душу, вскрывая раны прошлого, не хочется. Я уже прошла этот этап жизни и поставила в нем точку. Правда, учитывая, что мы до сих пор официально числимся мужем и женой, это скорее похоже на многоточие. Спать ложусь в два часа ночи. Завожу на утро будильник. Мысленно проклинаю Тимура. Уснуть не удается, Верчусь из стороны в сторону. В голове настоящая неразбериха. Я анализирую ситуацию. Гадаю, что такого от меня могло понадобиться Тимуру? Явно не вернуть меня захотел. Жена нужна ему для чего-то, иначе не появился бы. Вдруг решил подставить меня. После Саши я не доверяю больше никому, а Тимура я вообще не знаю. Прошло восемь лет, мы давно не те, кем были в прошлом. Чужие друг другу люди, изменившиеся до неузнаваемости. От Таврамова теперь веет властью и силой. Такое может раздавить одним взмахом руки. и взгляд у него совсем другой. Не такой добродушный и наивный. Скорее, тяжелый и высокомерный. Он сказал, что может оказать мне любую услугу. Есть вероятность, что многое сейчас в его власти. Связи решают все. Может, все же... Нет, даже не думай об этом, Мая, Одергиваю себя. Но соблазн ведь так велик. Чего тебе стоит сыграть по правилам Аврамова, чтобы наказать виновных? От собственных мыслей меня бросает в жар. И под одеялом становится душно. Глупая привычка укрываться с головой даже летом. Я включаю кондиционер на полную мощность, лежу на спине, раскинув руки в стороны. И борюсь с соблазном. Если кто и может мне помочь, то только Тимур. Если он хоть немного остался таким, как прежде, то обязательно выполнит свое обещание. Услуга за услугу. Несколько месяцев рядом с ним. Совсем небольшая плата, если это поможет вернуть краденое. В конце концов, когда за окном показываются первые лучи солнца, я не выдерживаю, встаю с кровати и несусь в кухню. Нахожу в мусорном ведре клочок бумаги и, пока не передумала, пишу бывшему мужу сообщение. «Приходи, поговорим о твоей просьбе». Сердце в груди пропускает удар, а потом с удвоенной силой пускается в скач, разнося по венам горячую кровь. «Не веришь, что это сделала?» «Не верю, что соглашусь так просто на его предложение?» но возможность вернуть свое и восстановить справедливость слишком заманчиво. Если появление Тимура не знак свыше, то как по-другому истолковать это? Я с замиранием сердца жду ответа. Пять утра. Что ж, наверное, он спит. Семь утра. Я так и не расстаюсь с телефоном. Нервы накалены. Я на пределе. Восемь утра. Мне пора на работу, но я не могу заставить себя выйти из квартиры. Может, устроить санитарный день? Нет, нельзя быть такой беспечной. Тимур, скорее всего, придет в кофейню. Там и встретимся. Я стою перед зеркалом, придирчиво разглядывая себя. Кажется, это платье полнит меня. Лучше красный сарафан. И волосы в хвост соберу. Жаль, что не успела в пятницу ресницы накрасить. И поход к косметологу отменить пришлось из-за работы. До кофейни добираюсь на такси. Мы открываемся в десять, поэтому я оглядываюсь по сторонам в надежде увидеть Тимура снаружи. Но ни его, ни черного зверя поблизости нет. «Ладно, Майя, не будь дурой, сделай ведь, что тебе все равно. В конце концов, это ему надо, а не тебе. Мне это вообще фиолетово». Бубню себе под нос, пытаясь успокоиться, и толкаю дверь, вступая в пустое помещение. Девочки суетятся на кухне, принимают выпечку из кондитерской продукт от поставщиков. Я прохожу в раздевалку и достаю из шкафчика рабочую форму администратора. «Да, теперь я не могу позволить себе контролировать все, сидя в кабинете». Лишняя единица персонал нам ни к чему, поэтому тружусь со всеми наравне. Каждый раз, когда слышу трель колокольчика у входной двери, сердце от волнения сжимается, и я спешу проверить, не Тимур ли это. Но Аврамов не появляется и на сообщения не отвечает. К концу дня мне начинает казаться, что он и в самом деле приснился. Только расспросы девочек о красавчики, с которым я вчера уехала, доказывают, что это был далеко не мираж. Ночью у меня снова съедает бессонница. Я сжимаю в руках телефон, боясь пропустить звонок Тимура. Проверяю, точно ли в сообщении светится галочка прочитана. Ожидание сводит с ума. Тимур не появляется и на следующий день. Я решаю, что он сам передумал. Либо таким образом просто издевался надо мной, проверял, плюну ли я на его удочку, и исчез. Смеется, наверное, где-то надо мной, думает, вот дура, повелась. Обидно за себя становится, а ненависть к Тимуру возрастает еще больше». Не приедет он. Три дня прошло. Поглумился над бывшей женой, посмотрел, чем живет и дышит. Покрасовался тачкой и снова исчез. Растворился в своей новой красивой жизни без меня. Жаль, что ничего не удалось выведать о нем. Интересно ведь, как устроился, чем занимается. За окном кромешная тьма. Я уже собираюсь ложиться спать, как в дверь внезапно требовательно стучат. Я испуганно замираю на месте, стягивая пояском пола короткого халата. Отчего-то сразу понимаю, что это он. Дышать становится тяжелее, словно кто-то удавку на и набросил и затянул. Я кидываю взглядом пространство. Вроде бы все убрано, стыдиться мне нечего. Все же не хочется ударить лицом в грязь перед бывшим мужем. Последние мысли перед тем, как открыть дверь. Хорошо, что ноги с вечера побрила. Надеюсь, я не поздно. Место приветствия произносит он, нагло разглядывая меня с ног до головы. Я же смотрю на него и пытаюсь собраться с мыслями. На самом деле, мог бы и раньше приехать, почти полночь, не завтра рано вставать. Хотя, когда тебя это волновало, правда? Колко спрашиваю я, намекая на наше прошлое. Сохранять беспристрастное выражение лица несложно, когда делаешь это на протяжении многих лет, скрывая за семью замками целый водоворот чувств. Поэтому сейчас Тимур никак не сможет узнать, что именно творится у меня на душе. И как гулка колотит сердце в груди от волнения. «Проходи», отступая в сторону, пропуская его в квартиру.